Глава 37. Как же хорошо просто лежать, нежиться под жарким солнышком и ни о чем не думать. Просто замечательно. Я прямо чувствовала, как расслабляется мой мозг, как уходит напряжение. Не самый простой во всех планах рабочей недели, как вливаются в меня новые силы. Запал на грядущую неделю. Не сгоришь, красавица? Упала на меня тень, а потом и несколько прохладных капель. Может, намазать тебя кремом? В голосе Рикардо появилась томная вкрадчивость, но даже она меня не смутила. «Кремом я уже намазалась». Легкомысленно хихикнула и перевернулась на живот. «А ты загораживаешь мне солнце». «Ну вот, а ты коварная», — воспользовалась моментом, когда меня нет. Такой он смешное, явно не привыкший к нашим реалиям. Например, как только мы пришли на пляж, Рикардо начал озираться. Выяснилось, что ищет он не «шезлонги», которых тут отродясь не бывало. Когда я со смехом сообщила ему об этом, надо было видеть, как вытянулось его лицо. А когда я ему показала дерюгу, то он не сразу понял, для чего я ее взяла. Тогда я ему объяснила, что это и будет нашим шезлонгом на сегодня. Потом еще долго посмеивалась про себя. Конечно же, не укрылось от меня и восхищение во взгляде Рикарда, когда я разделась до купальника — Вот уж не ожидала, что такая его реакция мне будет приятна. Но, естественно, виду я не подала, как и отказалась идти с ним в воду. Сначала мне нужно было прожариться как следует, а потом уже охладиться. Именно так я привыкла делать, хоть уже и делала в последний раз давно. К слову, в этом году ни разу. Рикардо ушел купаться. Я же осталась загорать, а сейчас, вернувшись из реки, он растянулся рядом со мной на дерюге. «Ульяна?» — привычно протянул он мое имя. «Можно тебя спросить?» Он уже лежал на животе, подперев голову рукой, очень близко ко мне, что я чувствовала прохладу его влажного тела, но близость этого мужчины меня тоже не смущала, даже напротив. И она мне была приятна сегодня. «И о чем же ты хочешь меня спросить?» — улыбнулась я, не открывая глаз. «Почему ты рассталась со своим парнем?» «А почему тебя это интересует?» Посмотрела я на него. Вопрос про Сашу меня ни капельки не смутил и не расстроил, и я вдруг отчетливо поняла, что та веха моей жизни осталась в прошлом. «Боюсь допустить ту же ошибку, что и он. Не хочу тебя потерять». Я не выдержала и рассмеялась, представив себе Рикарда, обнимающего и лапающего за задницу другого парня. «Тебе это не грозит», — ответила я. Я не стану тебе ничего рассказывать, потому что все это меня уже не касается, а уж тебя тем более. И, кстати, ты можешь звать меня Улей, а то мое полное имя тебе плохо дается. Тогда ты зови меня Риком, но ты же отказываешься это делать. Отказываюсь, потому что Рик звучит не так красиво, как Рикардо. У тебя очень красивое имя, чтоб ты знал. Важно сообщила я. С ним было настолько приятно беседовать, что даже этот глуповатый диалог мне доставлял удовольствие. — Как и у тебя, Ульяна? — снова смешно протянул он. — Красивая, наверное. — Ну ты и болван! — проговорила я по-русски и расхохоталась. — Что? Что ты сейчас сказала? — А ничего я не сказала. Вскочила я на ноги и побежала к воде. Настало время... «Охладиться», что я и сделала с удовольствием, забегая в воду и сразу же ныряя с головой. Я так любила нырнуть, а потом заплыть так далеко, насколько позволят мышцы, но не дальше буйков, конечно. Далеко заплыть я не успела. В какой-то момент крепкие руки схватили меня за лодыжки и потянули ко дну. Хорошо успела глотнуть воздуха перед тем, как погрузиться под воду с головой, иначе нахлебалась бы. «С ума сошёл?» Накинулась я на Рикардо, когда оба мы вынырнули из воды, активно отплевываясь. «Точно, сошел От любви к тебе!» Руки Рикарда обхватили меня за талию и прижали к накачанному торсу. В этот момент в моей голове что-то щелкнуло, перед глазами все поплыло, тело стало слабым, а низ живота стремительно наполнялся тяжестью. Я поняла, что возбуждаюсь чуть раньше, чем губы Рикардо накрыли мои. Первый раз я с ним целовалась настолько страстно. Он и раньше делал попытки поцеловать меня, но неловкие, вороватые. И впервые его страсть выплеснулась наружу с такой силой. Могла ли я подумать, что встретится она с ответной страстью и не менее пылкой? «Я люблю тебя, Ульяна», — пробормотал мне Рикардо в губы, когда поцелуй прервался, а он все продолжал обнимать меня и прижимать к себе. Ноги устали поддерживать тело на плаву, но ничего менять мне не хотелось. А вот от нового поцелуя я бы точно не отказалась. «Как ты можешь любить меня, если мы едва знакомы?» — выдохнула я. «А о любви с первого взгляда ты никогда не слышала?» — улыбнулся Рикардо. «Слышала, конечно, но это все сказки». Убрала я с себя его руки и отплыла от него. Сразу же направилась к берегу, а Рикардо последовал за мной. На этот раз плыли мы медленно. Это не сказки Ульяна, и я тому подтверждение. Снова заговорил Рикардо, когда мы коснулись дна. Теперь мы уже не плыли, а выходили из воды. Очарование момента, вызванное поцелуем, не то чтобы померкло, но потоскнело точно. Но не желала я говорить сейчас о любви. Не с Рикардо точно. Не знаю, что он там себе напридумывал, но скоро ему наскучит все в России, и он укатит в свою Испанию. Я же, если позволю себе испытывать к нему хоть что-то большее, чем дружба, останусь с разбитым сердцем. Совсем недавно именно это со мной чуть не сделал Саша, и второго раза я точно не желала ни сейчас, ни потом. — Почему ты мне не веришь, Ульяна? — спросил Рикардо, когда мы снова растянулись на дерюге. — И что можно ответить на этот вопрос? Про своё неверие в любовь с первого взгляда я ему уже сообщила. Да и не в этом было дело. А в чем именно, я пока и сама не разобралась. «Давай не будем об этом», — попросила я. «Просто полежим и помолчим». «Как скажешь, Ульяна, но ты же понимаешь, что я еще вернусь к этому разговору». Этот вопрос я отнесла к категории риторических.